Глава 19, часть 4. Может, времени не хватило выдать ордена фронтовикам? 60 лет. Может, бюджет поджимал. А кто их и когда в бюджете ограничивал? Как же назвать всех руководителей Министерства обороны? Всех этих Василевских и Болганиных, Жуковых и Малиновских, Устиновых и Грачевых? Вы подскажете, преступники. А я не соглашусь. Вот как раз у преступников и принято возвращать долги, причем немедленно. Это вековая и нерушимая традиция уголовного мира России. Тот, кто вернул долг, но с опозданием хотя бы на минуту, того вяжут и кладут в проход между нар, а потом прыгают по очереди с верхнего яруса. Это простой и надежный способ быстро переломать ребра и раздробить грудную клетку. Такой подход – образец справедливости и неуказнительного выполнения принятых решений. Если бы весь наш народ следовал этим законам, если бы однажды расплющил грудную клетку тому, кто народу долги не вернул, то другим вождям неповадно было бы народ дурачить. Жуков не вернул долги фронтовикам. Но назвать его преступником мы не имеем права. Если назовем Жукова преступником – то это будет незаслуженным оскорблением всем нашим карманникам, домушникам, медвежатникам и мокрушникам.